Глава девятая. Турнир. За более чем двухтысячелетнюю историю Кальтии ее правящие семьи не раз боролись за власть над регионом. Большинство их столкновений оканчивалось масштабными и кровопролитными войнами. Так бы и происходило дальше, если бы четыре сотни лет назад на раздираемую аристократическими конфликтами Кальтию не напали войска империи Алькея. Становление молодого государства под твердой рукой первого императора происходило быстро и неумолимо. Захватывая отделенные друг от друга дикими землями людские области, он менее чем за сотню лет смог расширить Алькею до нынешних границ. И хотя правители маленьких земель сопротивлялись, их крохотные страны, истощенные между усобицами, не имели и шанса против имперских войск. Поэтому у семей их владык был простой выбор – сдаться или погибнуть. Эта участь постигла и Кальтию. В те времена Бейвик, Йони и Ниоян, Сувон еще не существовало, приняли верное решение и принесли вассальную клятву императорской семье, взамен получив аристократический статус. Но тогда существовало еще две семьи. каждая из которых была в разы сильнее всех троих сдавшихся. Даже в нынешние времена ни одна из семей Кальти не смогла бы сравниться с ними ни в силе, ни в родословном таланте, ни в наследии, ни даже в богатстве. Не только патриархи, но и старейшины тех семей каждое поколение имели потомков превзошедших ступень закалки души. Будучи настолько властными, они, соответственно, обладали невероятным высокомерием. Вторгнувшиеся в регион войска империи пали от их рук, и новых войск так и не появлялось. Обе семьи решили, что империя испугалась их мощи. Но вскоре в Кальтию прибыл лично император Таран I и его свита, не более десяти человек. Ровно за одну ночь обе семьи были вырезаны до последнего человека. Все слуги и даже младенцы. Но самое главное, все это произошло невероятно спокойно, и лишь на утро люди узнали о кровавом происшествии. За всю ночь никто не услышал ни крика, ни тем более звуков в боя. Казалось, словно бог смерти прошелся по тем землям, собирая свою жатву. Кальтия капитулировала, а вошедшие войска империи увезли в столицу все богатства вымерших семейств. За прошедшие дни никто даже не дерзнул украсть их. Ужас обуял весь город. После этого события Бейвик, Йони и неоян познали истинное могущество императорской семьи. Поэтому настолько испугались, что прекратили любые междуусобицы лишь бы не прогневать властителя государства. С тех пор никаких аристократических войн за власть более не велось. и простые люди, вечно страдавшие от них, наконец смогли вздохнуть с облегчением. Но время шло. Между семьями вновь начали происходить мелкие конфликты, а старые обиды снова всплывать на поверхность. Страх перед могуществом императора постепенно спадал и забывался с каждым новым поколением. Все чаще происходили стычки в борьбе за власть в регионе, Но дальше определенной черты никто все же не заходил. В основном все столкновения происходили между слугами или наемниками, сами же члены семей оставались все время за кулисами. Но постепенно напряжение росло. Вот только начать открытую конфронтацию семьи все же боялись. И открытое убийство последователя Йони, а затем и вызов на поединок чести семьи Бейвик стали началом перемен. Желавшие осуществить свои амбиции и вернуть прежнюю власть, Йони, наконец, нашли выход. Но и две другие семьи не хотели оставаться в стороне. Что же касается Беевик, то настроение внутри их семейства, особенно у молодого поколения, давно было агрессивным. Они всеми силами хотели доказать свое превосходство и проучить наглых завистников. В итоге, пока жители Кальтии спали этой ночью, Уполномоченные представители всех четырех семей собрались на общей встрече. В ходе долгих обсуждений они смогли прийти к идее того, как распределить власть, не устраивая новую кровопролитную борьбу и не гневя императора. Знатные семьи решили устроить турнир. А чтобы событие получилось более масштабным, они позволили участвовать всем желающим. Приняли лишь два условия. обозначающее понятие «молодого поколения» быть не старше 25 лет и находиться на ступени закалки тела. Что же касается наград, то они оказались такими, что ни один предполагаемый участник, следующий по пути боевых искусств, не смог остаться равнодушным. Всего же призовых мест огласили 20. Занявшие с 20 по 11 места получат от одной до десяти золотых монет соответственно. Хоть суммы и казались не слишком большими, но на них можно было бы купить какой-нибудь редкий ресурс для развития, обычный системный предмет низшего ранга или просто жить более пары лет безбедно. Призеры с десятого по шестое место получат по десять золотых, а также от одного до пяти крохотных фиолетовых кристалликов энергии. Эти вещицы, одну из которых Кай видел раньше на четвертом этаже торгового дома Кальтии, являлись очень важными для тех, кто следовал по пути боевых искусств. Монстры, в отличие от людей, хранили свою энергию не в телах, а вот в таких вот кристаллах, которые формировались у них возле сердца, начиная со ступеней закалки разума. Поэтому люди и охотились на монстров, дабы получить не только полезные части их тел, но кристаллы энергии. Крохотные, извлекаемые из монстров закалки разума и малые, добытые из достигших закалки души. Они были очень полезными ресурсами. Вмещая в себя гораздо большее количества внешней энергии, кристаллы позволяли воина поглощать больше энергии, чем они могли бы это сделать просто из воздуха. Но так как кристалл вдохнуть попросту невозможно, то поглощение совершалось другим способом – проглатыванием. Воин с помощью внутренней силы мог заставить кристаллик расколоться внутри живота и выпустить энергию. Практикующий сможет ее абсорбировать и закалить себя, либо просто восполнить потраченную. Такой способ развития позволял в разы ускорить закалку, что и делало кристаллы очень ценными. Ведь достать их непросто. так как требуется убить монстра минимум в ступени закалки разума. Начиная с пятого и по первое место, призёры могли получить особые награды, включая сотню золотых и десяток крохотных кристалликов для каждого. Занявшему пятое место полагался системный предмет земного ранга. Четвёртому доставалось оружие такого же ранга, но созданное специально по желанию участника. Бронзовому призёру дозволялось получить пилюлю красного тумана. Её невозможно было создать без редких ингредиентов, содержащих энергию особого вида, при этом используя специальный метод. Алхимики семьи Сувон научились создавать эту пилюлю, способную ускорить закалку. Проглотив её, как кристалл, воин мог получить запечатанную внутри энергию, которая выглядела как красный туман. Используя эту силу для закалки, человек практически полностью укреплял выбранную часть тела, проходя полноценный уровень за считанные дни. Купить такую пилюлю можно было минимум за 500 золотых, но требовались и связи с алхимиками, поскольку даже с деньгами ее было днем с огнем не сыскать. Это лекарство являлось пределом мечтаний многих мастеров. которым не повезло родиться в богатой аристократической семье. Единственный незначительный минус этой пилюли – обязательный перерыв в два года между приемами и ограничение не более двух штук за всю жизнь. Больше человеческое тело выдержать не сможет, и воин попросту станет инвалидом, если ему повезет выжить, конечно же. Имеющие средний талант аристократы могли позволить себе сократить срок достижения ступеней закалки мышц с 12 лет до 9 или 10 с помощью этой пилюли. А так как начать использовать технику дыхания можно было с 13 и 14, обычно в этом возрасте тело уже готово принимать внешнюю энергию, то прохождение всей ступени закладки тела заканчивалось к 22 или 24 годам. Это, конечно же, при использовании еще и кристаллов маны. Такая скорость развития просто на порядок превосходила то, чего могли достичь простолюдины, не имеющие достаточных ресурсов. Минимум к 30, а то и к 35 годам, мог закалиться наделенный должным талантом человек, чтобы только дойти до заветной закалки разума. А ведь чем меньше было соотношений уровня развития к возрасту, тем хуже становился контроль над энергией, а значит, шансы подняться выше неуклонно падали. Именно поэтому молодые всегда имели преимущество перед теми, кто стоял на этой же ступени, но был старше. Все это делало пилюлю красного тумана невероятно ценной в глазах молодых воинов. Ведь сократить путь на два или три года стоило очень многого. Она определенно заслуживала быть призом за третье место турнира. Что же касается второго места, то здесь призер мог получить эликсир семи трав или же лучшее из возможных оружий земного ранга в Кальтии. Но только что-то одно, на выбор. И если с оружием все было понятно, то вот что это за эликсир, могли знать немногие. А все дело в том, что каждая из семи его невероятно редких трав могла расти только в опаснейших местах диких земель. Сварить же этот эликсир затруднялись даже опытные алхимики, поскольку шанс удачного результата составлял лишь жалкие 10%. Но эликсир семи трав безмерно ценился, так как мог продлить жизнь аж на 20 лет. А также, что самое важное, увеличить талант контроля энергии. А ведь в основном именно от него и зависело, сможет ли практикующий боевые искусства пойти дальше или же навсегда застрянет на одном уровне. Естественно, эликсир семи трав можно было использовать лишь раз за всю жизнь. Ну и, конечно же, главный победитель турнира получал самое ценное – дополнительным призом за первое место являлся невыбранный приз второго а вот основным боевая техника земного ранга то чего жаждали многие даже среди знатных семей но получить могли далеко не все для любых ресурсов сколь редки бы они ни были все же имелся шанс добыть их самостоятельно но вот с боевыми техниками ситуация обстояла куда серьезней особенно это касалось тех что относились к земному рангу. Техник знали так мало и так тщательно их оберегали, что даже не у всех аристократов в империи они имелись. Ярчайший пример — семья Сувон. Какими бы богатствами они не владели, а также как бы их ни поддерживала имперская власть, достать боевую технику земного ранга они так и не смогли. За недолгое, всего лишь летнее существование Им так и не удалось отыскать ничего подобного. Чего не скажешь о других трех семьях с более чем тысячелетней историей. Что же касается создания техник, то в империи вообще никто не знал, как это делать. Все известные ныне навыки пришли к людям из далекого прошлого, когда на этих землях процветала более развитая в боевом плане цивилизация, на руинах которой и появилась нынешняя Алькея. Все ныне существующие техники в империи обнаружили предки аристократических семей, что и позволило им возвыситься. Но следовало понимать, что никто никому не передаст свиток с техникой. Просто победителю позволят изучить ее часть, и это нужно разграничивать. Ведь не имея полной информации, воин сможет создавать технику, но передавать ее кому-либо у него не выйдет, так как понимания для этого не хватит. Поэтому салон не смог заполучить боевую технику земного ранга для всей семьи, как бы они ни старались. Вскоре новость о предстоящем турнире и наградах разлетелась по всему городу, а затем со скоростью пожара начала распространяться и по всему региону. Люди четырех знатных семей работали без устали, разнося весть повсюду. Казалось, даже информация об убийце слуги Йони забылась на этом фоне. хотя расследование на самом деле шло полным ходом. Конечно же, и до Кая дошла новость о турнире и, естественно, не могла его не заинтересовать. Если он сможет занять хоть какое-нибудь место, то это станет большим подспорьем на его пути развития. А самое главное, до начала мероприятия у него есть еще два месяца. Именно поэтому парень решил заняться усиленными тренировками, собираясь подготовиться по полной. Отложив задание гильдии из-за перекрытых ворот на неопределенный срок, Кай закрылся в своей комнате. Максимум, чем его накажут за просрочку, это штраф. Вычтут из оплаты за следующее задание. Мелочь на фоне турнира. Позавтракав, парень забрался на свою кровать и сел в позу лотоса. Сейчас Кай намеревался заняться поглощением энергии всем телом, так как именно это позволяло ему становиться сильнее. Используя уникальную способность видения и контроля энергии, парень собрал вокруг очень плотную прослойку внешней силы, которая светилась перед его глазами, словно святой ореол. Приготовившись, он резко внедрил эту энергию в себя, а затем распределил внутреннюю силу по границам тела, дабы она стала преградой для поглощенной внешней и не дала ей вырваться. Равномерно распределив силу повсюду, Кай стал ожидать поглощения. Наконец завершив, парень повторил все вновь, а затем еще раз и еще. Затрачивая на весь процесс не более пару минут, он совершал это действие снова и снова. Медленно, но неутолимо его тело продолжало закаливаться. Так продолжалось вплоть до вечера, пока не наведалась улья. принесшая ужин забывшемуся в тренировках брату. Джонга уже должен был поговорить с ней. Да и она сама могла увидеть появившиеся в городе плакаты розыска. Но девушка никак не затронула эту тему, а ее отношение к брату не изменилось. Улия хоть и была добрейшей души человеком, но испытывала гнев и злость над тех, кто поступил с Каем так ужасно. Поэтому видеть брата ей было не в чем, а в мире где правила сила, преступление и смерть являлись обычным делом для простых людей, особенно если это было заслужено. Поэтому девушка никак не изменила своего отношения к брату и просто ушла после того, как принесла ему еды. На самом деле Каю не очень требовалась пища. Поглощая энергию, он мог использовать какую-то ее часть для восстановления сил организма вместо закалки. Именно это и позволяло многим мастерам проводить дни напролет, занимаясь лишь развитием. Но не стоило считать энергию панацеей. Она могла утолить голод и даже позволить без проблем бодрствовать несколько суток, но не могла дать полезных веществ, витаминов, ну и, конечно же, заменить полноценный отдых. Хотя ходили слухи, что если превзойти ступени закалки души, Тот человек станет настолько могущественным, что сможет питаться лишь энергией в течение нескольких месяцев и не спать пару недель. А кроме этого, достигший этой ступени окажется столь сильным, что ни один воин ниже его не сумеет даже ранить такого человека. Это совершенно другой уровень боевых искусств. Достичь его – настоящая мечта каждого практикующего. Ведь кроме получения колоссальной силы такой человек мог омолодиться, а продолжительность его жизни возрастет до 400 лет. Но главной проблемой преодоления ступени закалки души являлось даже не невероятное требование к таланту, а отсутствие нужного знания. Ведь информация о том, как достичь следующей ступени, оставалась известна лишь очень узкому кругу лиц во всей империи. Таких людей насчитывалось не более нескольких десятков в Алькее. Ведь путь от простого человека к пику закалки души в разы проще прорыва на ступень истинного мастерства. Быстро съев всю принесенную улей еду, парень вернулся к культивации. Но на этот раз он решил объединить поглощение энергии с физическими тренировками. Выбравшись в сад, Кай направился в свой излюбленный уголок, который обустроил за прошедший год. В этом мире не существовало тренажеров, поэтому люди здесь заменяли их примитивным образом, а конкретно камнями. Различных форм и веса они использовались в самых разных упражнениях. Ведь каждый, даже новичок, только начавший практиковать боевые искусства, знал, что если совмещать поглощение энергии и физические тренировки, то скорость закалки увеличится. Конечно же, это знал и Кай. Присыпанные снегом в ночной тьме лежали крупные булыжники. Отыскав средний, весом в 60 кг, парень решил возобновить тренировку с него. Нынешних параметров хватало, чтобы без проблем сладить с таким весом. Сначала он принялся за силовые упражнения – приседания, отжимания и тому подобное. Совершая их и одновременно удерживая камень, Кай тренировал не только силу, но и выносливость, а также улучшал концентрацию, используемую для контроля энергии в таких непростых условиях. Совершив по сто раз каждое упражнение, парень закончил разогрев. Следующий взятый им валун весил уже 120 килограмм. А вот с ним-то он тренировался аж до самого утра, напрягая организм до последнего. Упорство и несгибаемая воля открывали в нем новые, скрытые силы. Кроме этого, Кайт также делал упражнения для растяжки. Ну и, конечно же, повторял навыки фехтования и рукопашного боя. Выносливость. Плюс ноль целых, одна Мощь. Плюс ноль одна Такие вот сообщения изредка выскакивали перед Каем, но он просто от них отмахивался. Все его мысли сконцентрировались на развитии. Сколько существовало тех, кто мог одним лишь усилием воли убить его? Сколько нашлось бы тех, кто мог диктовать ему с позиции силы? Сколько сейчас жило людей, которым, в отличие от него, повезло родиться в знатных семьях и использовать редкие ресурсы, техники и оружие? А от скольких ему приходилось скрываться и терпеть чужую жестокость, лелея надежду когда-нибудь отомстить? Кай не сомневался, даже несмотря на то, что он имел необычное тело и способность видеть и управлять внешней энергией, существовали те... кто все равно превосходил его в силе и в таланте. Ну и, конечно же, в удаче, что позволило тем людям вырасти в лучших условиях. И это только если говорить об империи Алькея. Но существовали техники золотого ранга, а значит, были и те, кто владел ими, что находилось за пределами этой страны. Империя огромна по меркам Земли, но какова она относительно этого мира? Может, просто песчинка среди океана? Пока существовали люди, способные раздавить его, как мелкое насекомое, Кай не мог сидеть, сложа руки, не мог ждать, пока кто-то вновь распорядится его судьбой. Он сам будет определять свое будущее и никто более. Именно ради этого парень так упорно тренировался, истязая свое тело по полной. Только обретя силу, он мог стать истинно свободным. И только боевые искусства могли помочь ему в этом. Однажды перенеся смерть, больше такому он случиться не позволит. Умерев в этом мире, Кай понял, что был недостаточно сильным. Но получив второй шанс, он наконец-то исправит это. С такими мыслями и настроем парень раз за разом выполнял упражнения. И даже когда его руки и ноги начали трястись, а в глазах помутилось, Кай не останавливался. Продолжал изнурять себя. Ведь он знал, что его особенное тело продолжает самостоятельно восстанавливаться с невероятной для человека скоростью, используя часть поглощенной им энергии. А значит, Кай мог и дальше нагружать себя. И только лишь когда его голова разболелась настолько, что он уже не мог контролировать энергию, он, наконец, остановился. Ночь заканчивалась. Первые лучи зари упали на землю. Выронив валун, парень стоял в саду, глядя на светлеющее небо. За ночь он настолько вспотел, что пришлось раздеться до штанов. Но холод не страшил его, даже совсем наоборот. Кай настолько разогрелся, что в нескольких метрах вокруг снег вообще растаял. Стоя наполовину раздетым, Кай совсем не казался юношей 15 лет. Почти метр восемьдесят ростом, плечистый. Его спина, грудь, руки и ноги бугрились стальными мышцами. Если бы не юное лицо, его бы сложно было назвать подростком. Со спины он казался взрослым. Необычное тело и занятия боевыми искусствами превратили его из худощавого мальчишки ростом полтора метра в мощного и статного мужчину. Именно таким его видел в данный момент стоящий сзади старик. Подошедшего Джонга парень так и не заметил. «Устал!» — внезапно услышал он голос деда. Но парень не дрогнул и совсем не удивился, а лишь спокойно и гордо обернулся. Взор фиолетовых очей упал на старика. «Нет!» — улыбнулся парень. «Просто перерыв решил сделать». Сейчас Кай чувствовал себя как никогда хорошо. Невероятную усладу ему доставляло медленно остывающее от упражнений тело. «Я так и думал», — усмехнулся в ответ хитрый лекарь. «Но знаешь, Кай, ты можешь обманывать кого угодно». «Но не меня. Я же чую, что ты далеко превосходишь уровень закалки легких. Так ведь?» «Возможно», — выдохнув, неопределенно ответил парень. Старик раздал легкий смешок. «Я не знаю, понимаешь ли ты это, но скорость твоего развития невероятна, с учетом того, что у тебя нет ресурсов или древней родословной». «Не каждому аристократу дано достичь закалки легких лишь за год». Удивленный такими речами, Кай слегка приподнял бровь. Конечно же, он понимал все это. «Вот только это ничто. Я бывал за пределами Алькеи во многих странах. Мне приходилось встречать юношей и девушек твоего возраста и даже младше». которые уже поднялись на ступень закалки разума. Тон Джонга полностью переменился. — Ответь мне, ты действительно хочешь идти по пути боевых искусств? По пути, на котором тебе вечно будут сопутствовать страдания? Такой резкий вопрос немного разозлил парня, так что Кай ответил дерзко. — Плевать! Лучше я буду идти против небес и погибну, словно мотылек, летящий на пламя, зная, ради чего это, чем отдам свою свободу в руки сильных, чтобы затем все равно погибнуть. Но более того, я чувствую, что моя душа лежит к изучению боевых искусств, и свернуть с этого пути означает предать самого себя». Услышав слова Кая, старик Джонга немного удивился. Он не ожидал такой сознательности от внука. Лицо целителя разгладилось. «Что ж, я все еще не поддерживаю твое намерение, но...» «Непонятно чему», — кивнул старик. «Но мешать тебе не буду. Впрочем, как и обучать, вот только это не значит, что я не могу помочь внуку». Джонго неожиданно бросил что-то Каю. Парень без каких-либо проблем поймал непонятный предмет. «Постарайся использовать ее хотя бы на треть», — кинул напоследок старик, прежде чем уйти. Раскрыв ладонь, Кай взглянул на пойманный предмет. «Пилюля синего неба. Ранг. Земной. Особенность». ускорение процесса абсорбирования внешней энергии при приеме внутрь. На этот раз Кай действительно оказался ошарашен. Глаза его расширились, и, кажется, он начал понимать, почему же Джонга так долго пропадал в подвале и зачем потребовался тот редкий ингредиент, заказанный из столицы. Но самое главное, откуда старику известен рецепт пилюли, а также где он получил навыки алхимика.